Глава 4. Политик поневоле. Я хочу снова увидеть свою мать. Рудольф Нуреев. Артист балета Рудольф Хамитович Нуреев выразил желание остаться на Западе. Что ж, для этого надо попросить убежище у французских властей. Казалось бы, ничего особенного. Все мы вольны выбирать, где нам жить. Но за один день Советский Нежинский потеряет все. Он больше не звезда знаменитого Кировского театра. Теперь он политический символ. Поневоле. Имя Нуреева навсегда срастется с понятием «беглец от советской действительности». Он сделает все, чтобы снять с себя лохмотье этого ложного и смутного образа. Но у него ничего не получится. Свобода имеет цену. Рудольф расплатился тем, что в течение всей своей жизни будет окружен угрозами, шантажом и подозрением. 1961 год. Самый разгар Холодной войны. В этом контексте побег Нуреева приобретает огромное значение, о котором он сам изначально не догадывался. В 1961 году отношения Востока и Запада столь натянуты, что никто не исключал риска нового мирового конфликта. И не просто конфликта, а с возможным использованием ядерного оружия. Во-первых, Берлинский кризис. Огромное количество восточных немцев, недовольных идеологией и уровнем жизни, ежегодно покидало свою страну. После окончания Второй мировой войны Берлин был поделен на четыре зоны оккупации. Контроль над западной частью осуществляли Великобритания, США и Франция. Восточная часть была оккупирована Советским Союзом. Три западных сектора, по сути, представляли анклав, расположенный посреди просоветской германской демократической республики. Чтобы покончить с этим, хозяин Кремля решил изменить статус бывшей немецкой столицы. Он предложил превратить Западный Берлин в демилитаризированный свободный город под управлением Организации Объединенных Наций. В противном случае Советский Союз грозился передать контроль над городом властям ГДР. такой расклад Фактическое присоединение Западного Берлина к новому, искусственно созданному социалистическому государству для западных политиков был неприемлем, и они намеревались сохранить город любой ценой. В конце концов, Хрущёв отказался от своего ультиматума, но в целях усиления контроля за границей между Восточным и Западным Берлином была воздвигнута знаменитая Берлинская стена. Во-вторых, События, предшествовавшие Карибскому кризису, который разразился на следующий год. Молодой президент-демократ Джон Фиджеральд Кеннеди, пришедший в Белый дом в январе 1961 года, решил вплотную заняться кубинской угрозой. После недолгих раздумий он благословил план высадки на Кубу враждебных революций сил, 17-19 апреля 1961 года в бухте Качинос на южном берегу острова произошло сражение, которое окончилось неудачей наемников, подготовленных и вооруженных США. Это больно ударило по престижу Соединенных Штатов, тем более что накануне русские произвели успешный запуск на орбиту первого космического корабля с человеком на борту. Как видите, международная обстановка к 16 июня 1961 года была далеко не спокойной С одной стороны, Советский Союз, готовый, если потребуется, броситься в рукопашную, отстаивая свои интересы. С другой стороны, Запад, включая Америку, не желавший уступать давлению Москвы. И тут вдруг какой-то танцоришка предает свою коммунистическую родину и просит убежище на Западе. Для Запада спонтанная авантюра Нуреева была необыкновенно хороша. Газеты всего мира смаковали эту потрясающую историю. Молодой советский артист вырывается из лап КГБ и совершает большой прыжок к свободе. «Ах, вас не интересует политика?» «Тогда знайте, он сделал это ради прекрасных глаз одной парижанки в трауре». Все популярные газеты обсуждали историю его любви с Кларой Сен. Британская «Дейли Экспресс» так и озаглавила свою передовицу от 17 июня «Прыжок к свободе». Ниже шел подзаголовок. Девушка подтверждает, что русские преследовали ее друга. Большая фотография Клары Сен, а рядом фото Нуреева в полный рост. «Дейли Мэйл. Лондон». Так же дает снимок Клары, а под ним маленькая фото танцовщика. Заголовок гласит «Советская звезда уходит». Под заголовок еще ярче Новый Нежинский кричит «Я хочу быть свободным». Русские в Париже пытаются его удержать. Нуреев хранил эти две британские газеты всю жизнь. В январе 1995 года они были выставлены на аукцион «Кристис» среди прочего имущества Нуреева. При стартовой цене в 30-50 долларов ушли за 863 доллара. Американская ежедневная газета «Интернешнл Гэральт Трибюн» – парижский выпуск – помещает на первой странице статью Звезда советского балета рвется к свободе, снабдив ее фотографией молодого артиста в театральном костюме. Почему Клара, а не Рудольф? На фото, я имею в виду. В аэропорту ни один фотограф не успел запечатлеть Нуреева, немедленно увезенного полицией в Париж. Но зато оставшаяся Клара Сен отвечала на вопросы журналистов, которых оповестила Левье Мерленн, позвонивший в Пари-матч под непрерывными вспышками фотокамер. Репортеры имели время вернуться в Париж и проявить свои пленки, тогда как раздобыть фотографии танцовщика было гораздо труднее. Через несколько дней зануреева принялось телевидение, однако сюжеты оказались скупы. Молодой человек, очень красивый и очень уверенный в себе, на неважном английском твердил, что его поступок не имеет никакой политической подоплюки. Как ни странно, но в Соединенных Штатах побег Нуреева не вызвал большого резонанса. До такой степени, что деловой еженедельник «Тайм» в двадцатых числах июня на странице, посвященной России, поместил портрет Екатерины Фурцевой, министра культуры СССР, и в статье, восхваляющей ее успехи, Коротко указал на единственный промах сановной дамы, кажется, бывшей ткачихи, бегство молодого артиста. Причем статья сопровождалась фотографией Юрия Соловьева с подписью «Перебежчик Рудольф Нуреев». Хорошо, что полицейские оказались рядом. Time Magazine, 23 июня 1961 года. Западные средства массовой информации резюмировали поступок Нуреева двумя словами. Поиск свободы. Политической свободы, разумеется. Этого было достаточно, чтобы оскорбленный Советский Союз выразил официальный протест, указывающий на недопустимость задержания советского гражданина. Однако Франция через свое Министерство иностранных дел ответила, что... Речь шла о предоставлении убежища по просьбе самого Нуреева. архива Министерства иностранных дел Франции. Как бы то ни было муссирование в прессе этого большого прыжка к свободе на фоне сложной международной обстановки сразу же превратило Нуреева в героя, вырвавшегося из коммунистического ада. А ведь он был не единственным артистом балета, покинувшим Россию. Вот самые известные. Вацлав Нежинский в 1911 году. Анна Павлова в 1913 году. После революции билет в один конец взяли Тамара Корсавина, Серж Лефарь и Бронислава Нежинская. В 1924 году уехал Джордж Баланчин. Георгий миритонович Баланчевадзе все это люди вклад которых в историю балета трудно переоценить Почему же бегство нуреева так завладело умами по мнению владимира федоровского бывшего политического советника горбачева в париже нуреев был первым выдающимся советским артистам послевоенного периода посмевшим дезертировать. Среди них дипломат и бывший военный Виктор Кравченко, прославившись на Западе своей жестокой борьбой со сталинским режимом. В 1944 году он опубликовал в США книгу, ставшую мировым бестселлером «Я выбрал свободу». Это красноречивое название неизменно эксплуатировала западная пресса, когда происходили последующие побеги. Поимка такой крупной рыбы очень льстила западному сознанию. Возможно, для Нуреева все бы обошлось более-менее благоприятно. С точки зрения реакции советских властей, если бы не еще одно «но». В 1958 году Нобелевской премии по литературе был удостоен Борис Пастернак. Годом раньше роман Доктор Живаго был опубликован за пределами СССР. Поэтому присуждение премии вызвало резкую критику в советской печати. Постернак был исключен из Союза писателей, а от Нобелевской премии он вынужден был отказаться. Кремль, однако, почувствовал, какой силой может быть художник-творец в разгар холодной войны. Отвергаемый советскими людьми В стане врага он становился иконой, жертвой борьбы с коммунизмом. Пастернаку позволили умереть на родине. Он умер от рака легких в мае 1960 года, а вот Нуреев автоматически становился изгоем. Пастернак был реабилитирован в 1987 году, в тот самый год, когда Нуреев впервые вернулся в СССР. Кроме того, оскорбление, нанесенное танцоришкой сотрудникам КГБ, сделало из него лицо особо ненавидимое в недрах этой организации. Гонения продолжались более четверти века, до 1987 года, когда Нуреев вернулся в Россию. КГБ так и не удалось устранить его физически – Но эта всесильная организация изрядно попортила ему жизнь на Западе. В канцеляриях и правительствах он всегда вызывал большое недоверие. В тот день, когда Нуреев устроил демарш в аэропорту Бурже, и западные и восточные секретные службы были приведены в готовность номер один. Кто этот молодой артист-дезертир? Шпион? Если да, то чей? Агент КГБ? Если предположить, что он не настоящий диссидент, агент ЦРУ, а может, во время гастролей в Париже его завербовала французская разведка. Не спешите улыбаться. В начале 60-х годов подобные домыслы воспринимались со всей серьезностью. Французы были настроены к Нурееву тем более настороженно, что советские перебежчики могли помешать нейтральному курсу генерала Деголя в отношениях с СССР. В бурже Нурееву задавали обычные вопросы. В протокол было записано. Выше заявил о своей собственной инициативе следующее. Я обращаюсь к вам без какого-либо внешнего нажима. Я не хочу более возвращаться в мою страну и прошу предоставить мне право убежище. Отмечаем, что это заявление было сделано в присутствии господина Клейменова, генерального управления консула СССР в Париже. Перед этим заинтересованное лицо в нашем присутствии лично информировал господина Михаила Романова от Таше посольства СССР в Париже о своем желании не возвращаться более в свою страну и попросить о предоставлении правоубежища во Франции. Это утверждение было повторено всем сотрудникам посольства СССР, просившим с ним встречи, и эти заявления делались добровольно. Из бурже офицеры общей разведки немедленно перевезли Нуреева в префектуру полиции для более глубокого допроса. В тот же день, между 18 и 20 часами, Министерство внутренних дел сообщило по телефону в префектуру о пожелании коллег из Министерства иностранных дел. «Если...» Представитель Советского посольства захочет послушать господина Нуреева, целесообразно будет не препятствовать ему в этом, но настоять на присутствии третьего лица. 28 июня министр иностранных дел направил запрос министру внутренних дел, в котором уточнил. «Мне было бы интересно располагать сведениями, полученными вами, о личности господина Нуреева» о мотивах, побудивших его на обращение к властям Франции, а также другой информации, которую он мог бы сообщить о Советском Союзе. Выражаясь яснее, речь идет о том, чтобы допросить Нуреева. Западные секретные службы всегда интересовались советскими артистами, не потому что они были носителями военных или иных секретов, просто считалось вероятно, не без оснований, что КГБ давало им небольшие задания на время гастролей. Так артисты могли передавать сообщения, устанавливать контакты с агентами, работающими на Западе, вербовать нужных лиц. Кроме того, артистов всегда сопровождали сотрудники КГБ, которых тоже неплохо было бы вычислить. И если внезапный побег Нуреева был политически неудобен для дипломатов – то для разведки он представлял немалый интерес. Тем более, что к началу 60-х французская разведка не была достаточно осведомлена о том, что происходит в Советском Союзе, ведь у нее на тот момент был другой участок активной деятельности — Алжир. ДСТ признает сегодня, что инспекторы задали Нурееву два вполне определенных вопроса. Первый. Состоит ли попросивший убежище молодой человек в отношениях с советскими секретными службами? Второй. Знает ли он людей, сотрудничающих с этими службами? ДСТ. Дирекция слежения за территориями. Французская контрразведка. В 1989 году Нуреев обмолвился... Мне предлагали смотреть за русскими, чтобы выявлять среди них шпионов. Согласился он или нет, об этом ДСТ умалчивает до сих пор. Логично предположить, что нет. Сбежавший танцовщик всегда испытывал глубочайшее отвращение к доносчикам. К тому же, по известным причинам Нуреев, был лишён советского гражданства, и у него не было никаких причин служить какому-либо государству. В досье службы общей разведки о ситуации с Нуреевым, датируемом августом 1961 года, имеется следующее заключение. Хотя заявитель Нуреев удовлетворен тем, что избежал порабощения советским режимом, он не проявляет в политическом плане выраженную враждебность по отношению к руководителям СССР. Также не установлено никаких связей с его стороны с участниками новой русской оппозиции, штаб-квартира которых находится в Мюнхене. Весьма очевидно, что Нуреев полностью поглощен только своим искусством. Досье беглеца больше не пополнялось. Когда в январе 1962 года Нуреев впервые вступил на американскую землю, ФБР отнеслось к нему. С большой осторожностью. Нуреев попал в Америку случайно. Телевизионный канал NBC пригласил танцовщика Эрика Брюна в популярнейшую программу bell Телефон Ауэ». Однако Брюн получил травму и на замену предложил кандидатуру своего друга. Выступление Нуреева оказалось настолько успешным, что потом его неоднократно приглашали в это шоу. В результате у многих американских детей появилось желание заниматься балетом. Американские спецслужбы вплоть до конца 70-х подозревали, что Нуреев работает на врага. 18 марта 1964 года в комнате калифорнийского мотеля при ремонтных работах была обнаружена странная записка, спрятанная за гипсовой плиткой. В ней по-английски от руки были написаны следующие слова. «Нуреев» — неразборчиво. «Я вошел в контакт с агентом в МЛС, и он согласен, чтобы мы ждали, перед тем, как попробовать 368-900-14-27. Надеюсь, что вы найдете сообщение в том месте, которое вы мне указали. 19-7». Я не совсем согласен с этим тайником. Он слишком заметен. Записка, разумеется, была передана по назначению, и ФБР начал расследование. По мнению специалистов-криптографов, аббревиатура МЛС означает «Монтерей Лэнгвич school языковую школу, предназначенную исключительно для военных. Она располагалась в Монтерее в 30 километрах от мотеля, где была найдена записка. Следователем из ФБР был хорошо известен интерес, проявляемый в прошлом разведывательными службами коммунистического блока к деятельности этой школы. Фамилия, указанная в записке, у всех была на слуху. Что еще надо было, чтобы развязать широкую операцию по прочесыванию окружения молодого танцовщика? 19-е это дата. 19 июля. ФБР, изучившая до мелочей распорядок жизни Нуреева, установила, что с 28 июня по 5 июля 1963 года он выступал в Лос-Анджелесе с лондонским королевским балетом. Официальное название — Королевский балет Великобритании. Значит, он вполне мог заехать в мотель, даже если не один клиент — Под именем Нуреев в книгах учета постояльцев не был зарегистрирован. Сотрудники ФБР нашли и опросили всех клиентов, занимавших комнату между июлем 1963 и мартом 1964 года. Один из бывших постояльцев, как отмечалось в отчете, пользовался дешевой туалетной водой. И, скорее всего, он был гомосексуалистом, Было установлено, что в номере проживали двое мужчин, но кровать была одна. Так может, одним из мужчин и был Нуреев? Отделению ФБР в Лос-Анджелесе было поручено проанализировать все звонки, которые делал Нуреев во время гастролей в США. Они записывались. Но все оказалось чисто. В августе 1964 года русский танцовщик был вызван для беседы в отделение ФБР в Сан-Франциско. Отвечая на вопросы, Нуреев казался очень раздраженным. Досье Нуреева, составленное по результатам этой беседы, можно увидеть на сайте ФБР в интернете. «Еще бы ему не быть раздраженным!» Подкрепленное фактами обвинения в шпионаже в пользу Советского Союза грозило длительным тюремным заключением или, что еще хуже, немедленной высылкой из страны и возвращением на родину. Насколько мне известно, в 1972 году ФБР снова возобновил расследование. Бюро следило за перемещениями Нуреева в течение многих лет но больше всего Нуреев страдал из-за родного КГБ. Это всесильное ведомство угрожало ему до самой Горбачевской перестройки. Чрезвычайное внимание средств массовой информации к побегу Нуреева было для него благоприятным с совершенно неожиданной точки зрения. Человека, получившего широкую известность, трудно было устранить. Заботясь о том, чтобы не потерять Нуреева из виду, КГБ прибегал к обычной практике слежки. Друзья Рудольфа, Клара Сен, Пьер Лакот и Раймунда де Лорен каждое утро видели агентов Топтунов в подъездах своих домов. За самим Нуреевым слежка была очень плотной, но он был надежно защищен французскими телохранителями. Часто среди ночи в квартире, где он скрывался, раздавались телефонные звонки, но в трубке слышалось лишь молчание. Летом 1961 года в Довиль ему позвонила мать. КГБ потрудился разыскать для нее сына. Она умоляла его вернуться. Рудольф был одновременно и раздражен, и расстроен, и в конце концов сказал ей, «Почему ты не задаешь мне единственно важный вопрос?» «Счастлив ли ты?» «Давай, спроси меня, счастлив ли я?» Фарида спросила, и Рудольф ответил, «Да, здесь я счастлив». Тогдашние балетные критики часто получали анонимные письма с угрозами, как, например, Оливье Мерлен, который рассказал об этом в своей газете. «Насколько я могу судить по анонимным письмам?» которые приходят после каждого хвалебного отзыва о таланте Нуреева, его политические противники разоружатся не так скоро. КГБ заставлял также писать родных и близких Рудольфа. Самые первые послания из СССР пришли уже в конце июня 1961 года. Журналист, который по договоренности должен был Сфотографировать танцовщика протянул ему три запечатанных конверта, переданных из посольства СССР. В одном была телеграмма от матери. Она написала всего три слова. «Вернись к нам». В другом несколько слов от отца. Бывший политрук возмущался тем, что его сын предал родину. Третье письмо оказалось от Пушкина, и именно оно морально раздавило Нуреева. Этот единственный человек, который действительно хорошо знал меня, писал, что Париж — декаденский город, который может только развратить. Что, оставшись в Европе, я не только потеряю технику, но и моральную чистоту. Единственное, что, по его мнению, я должен был сделать, — это немедленно вернуться. Рудольф поначалу очень переживал, но потом инстинктивно осознал, что эти послания, может быть, за исключением письма от отца, были написаны под диктовку сотрудников КГБ. И все же ему было досадно, что никто, даже люди, которых я больше всего любил, так никогда и не сумели меня понять. Вскоре КГБ перешел к решительным действиям в духе того смутного времени. 1 июля 1961 года Нуреев танцевал в «Спящей красавице» в составе балетной труппы маркиза де Куэваса. В тот вечер он исполнял небольшую, но сложную роль «Синептицы», откуда ему было знать, что среди публики присутствовали товарищи. Едва Нуреев появился на сцене, как в зале раздались выкрики «Предатель!» изменник, «Продажная тварь! В Москву! В Москву!» С балкона первого яруса полетели мешочки с какой-то вонючей жидкостью и мелкие монеты, которые легко можно было принять за осколки стекла. Стараясь оставаться невозмутимым, Нуреев продолжал свою партию. Но при этом, как сам потом признался, боялся попасть не в такт, поскольку не слышал ни единой ноты. Остальная публика сначала была в ступоре, а потом начала изо всех сил аплодировать артисту. Раздались крики «Браво! Да здравствует Свобода! Да здравствует Нуреев!»